Христианство и традиции европейской культуры Христианство сыграло большую роль в становлении европейской культуры. Конечно, богатая культура Европы восходит своими корнями и к философии, к скульптуре и архитектуре, и театру античности, и к сарказму Рабле и Эразма, и к научным подвигам Коперника и Галилея, то есть ко всему тому, что на протяжении тысячелетий противостояло христианству, боролось с ним. Однако при этом нельзя не отметить и того большого влияния, которое оказало христианство на характер и формы культуры, на образ мышления и систему ценностей европейцев. Библия, библейские образы и сюжеты на протяжении веков доминировали в живописи и скульптуре, внося тем самым немалый вклад в формирование культа обожествленного Христа. Лучшее, что создало европейское зодчество, церковная архитектура, призвана была прославлять величие Бога и Церкви. Музыка в храме, фуги и Харалы Баха, равно как и церковный хор в православных богослужениях, не могли не оказывать своего влияния на музыкальную культуру народов. Церковная музыка и пение были тесно связаны с народной культурой, а все созданное под воздействием христианской церкви, наполненное торжественным благолепием, служило для прославления божественного для укрепления веры. Страница 105. Библейские афоризмы, образы, сюжеты, краткие и емкие понятия, тяжел крест, путь на Голгофу, царь Ирод, предатель Иуда и прочее, веками формировали и питали системы жизненных восприятий, оценок, нравственных понятий. Важнейшие догматы и постулаты Церкви о послушании, терпении, воздаянии на том свете, формировали в народах представления о неизбежности, неспосланности свыше тех порядков, которые царят на земле. В лучшем случае можно было надеяться на избавление от них после страшного суда и второго пришествия Христа. До того приходилось лишь терпеть и надеяться на воздаяние в Царстве Небесном. Словом, на протяжении долгих веков, даже тысячелетий, нормы быта и морали, представления и ассоциации, традиции культуры и произведения литературы все это формировалось под сильным воздействием христианской церкви. Однако важно учесть, что влияние церкви на традиции, культуру и быт народов Европы было различным в западной католическо-протестантской, и восточной православной ее частях. И это различие в немалой степени способствовало не одинаковым путям, темпам и результатам социальной эволюции стран и народов Европы. На Западе протест против всесилия церкви, приведший к реформации, дал сильнейший толчок антиклерикализму светскому развитию вне русла церковного влияния. На Востоке слияние православной церкви с государством создало значительно более мощную систему незыблемой и освященной авторитетом церкви традиции, сломать которой оказалось много сложнее. Известно, сколько усилий это потребовало даже в том, на редкость благоприятным для реформ варианте, который связан с именем и действиями Петра Первого, энергично и упорно пробивавшего окно в Европу. А ведь это окно имело огромное значение. Через него проникали импульсы колоссальной разрушительной силы, способствовавшие преобразованием Петра. Добиваясь этого, Петр упразднил русский патриархат место которого занял Святейший Синод, ставший послушным орудием императора в его деятельности.